Глава 63. Женихи. Ангелина. Высказав мне свои требования, королева царственно удалилась. Трое телохранителей поспешили за ней, а я осталась в компании молодых герцогов. Семеро длинноволосых, остроухих мужчин лет двадцати пяти, один шатен, два рыжих, два брюнета и два блондина, застыли передо мной, окидывая напряженными взглядами, словно я была призовым кактусом. ценный цветок, но прикасаться не хочется». «Ваше высочество», — склонил передо мной голову один из них, Шатен. «Позвольте узнать ваше предпочтение. Ей нравятся блондины, разве не ясно?» — отпустил комментарий светловолосый тип, одетый наряднее остальных. «Она замужем за Даниэлем. А еще она находится прямо перед вами, и ей не нравится, что ее обсуждают, заставляя почувствовать себя пустым местом. Осадила я блондина. Тот сверкнул на меня зелеными глазами и неохотно склонился. «Прошу прощения, ваше высочество!» «Мне обращаться к вам по цвету камзола? Или дружно ждем, когда кто-нибудь подойдет и представит вас?» Вскинула я бровь. Эльфы аж опешили. «Приносим извинения за это досадное недоразумение, ваше высочество, первым от Мершатен». Королева Беатриса сказала, что отослала наше досье принцу Даниэлю на его браслет, когда вы еще были на корабле. Мы пребывали в уверенности, что вы уже знаете имена претендентов мужья и успели обсудить с супругом наши кандидатуры. Видимо, браслет был неисправен, и вы не видели этот файл. Позвольте мне исправить нашу оплошность. Я герцог Лин Арсиэль. Эти двое братьев, кивнула на брюнетов, герцоги Лайнеэль. Брюнеты сдержанно поклонились, и Лин перешел к блондинам и двум рыжим. Справа от меня — герцоги Раниэль, Артель и братья Вирель. «Очень приятно», — спокойно отозвалась я. «Итак, королева заставила вас стать моими женихами, я правильно поняла?» Вредного блондина герцога Раниэля аж перекосила от моих слов. «Слово заставило тут неуместно». «Для каждого эльфа самая большая честь – это послужить своей стране». «Мы будем очень рады, если принесем пользу Эльсантии, став вашими младшими мужьями». «Какое самопожертвование!» – восхитилась я, и эльфы аж гордо приосанились. Единственным, кто смог уловить в моих словах сарказм, оказался Шатен Лин. Тот лишь криво улыбнулся, отводя взгляд. «Королева сказала, что все вы богаты и влиятельны». отметила я, и эльфы дружно закивали. «Разве каждый из вас не достоин быть главным мужем в семье? И как родственники отнесутся к тому, что вы всего лишь младшие супруги, причем ваша жена не эльфийка, а человечка?» «Все ради Эльсантии», – торжественно провозгласил один из рыжих. «Вы не просто человечка, а живой артефакт удачи и вдобавок принцесса. Пусть на какое-то время, но все же...» Поэтому брак с вами можно назвать относительно престижным. Деловито пояснил Брюнет. Как бы то ни было для любого эльфийского мужчины семья это святое, в браке с нами вы будете как за надежной стеной, проявил дипломатичность Лин. А как же, дети, продолжала я добивать женихов. Разве вы не мечтаете о наследниках? Ведь все вы слышали слова королевы, я могу оказаться бесплодной. «Это самый тяжелый момент в данной ситуации», — помрачнел Брюнет. «Но ради Эльсантии мы готовы пойти даже на это. Как вариант, со временем можно усыновить какого-нибудь сироту. Не нужно бояться, что из-за бездетности мы станем хуже к вам относиться. Каждый эльф обязан любить свою жену, защищать ее и относиться с уважением», — мягко пояснил Лин. «Ясно все с вами», — пробормотала я. Скоро начнется праздник вашего бракосочетания с принцем Даниэлем. После торжественной части мы все семеро должны встать перед вами на колени, и вы дотронетесь до уха тех, кого захотите выбрать в супруге. Скажете венчальную фразу о том, что берете этого мужчину в мужья, а он подарит вам кольцо, произнеся «Согласен». Я заново отправил его высочеству Даниэлю досье на каждого из нас. «Возможно, вы захотите обсудить наши кандидатуры с супругом», – заявил Лин. «Твою ж медь! Даниэлю сейчас поплохеет от этого файла. Надо срочно его найти!» «Можете выбрать троих из нас или всех семерых!» Совершенно серьезно добавил вредный Раниэль. «Это на ваше усмотрение!» «Я вас выслушала. А теперь послушайте меня, уважаемые эльфийские герцоги!» Обратилась я к ним. «Даже не вздумайте вставать передо мной прилюдно на колени. Я не выберу никого из вас!» «Вы будете опозорены перед всеми, так что лучше держитесь от меня в сторонке». Я говорила это королеве Беатрисе и повторю еще раз. Я люблю Даниэля, и он будет первым и единственным моим мужем. Мой статус в эльфийском обществе меня совершенно не волнует, и мне нет нужды повышать его количеством супругов. Разводиться с Даниэлем я тоже не собираюсь. Не знаю, что будет через несколько лет, но здесь и сейчас я живу артефакт удачи. Так что, надеюсь, вы понимаете, со мной лучше находиться в хороших отношениях и вам, и всей вашей Эльсантии. «А есть ли у кого-нибудь из нас шанс стать вашим другом?» — осторожно спросил Лин. «Есть!» — открыто и искренне улыбнулась я ему. «Хорошего вечера, господа! Увидимся на балу!» Кивнув пребывающим в ступоре эльфам, я направилась прочь из тронного зала. к самому лучшему в мире супругу.